О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром Говорится, если тигр имеет сердце мышонка, то лучше ему не встречаться с кошкой. Случилось, что ворон нес в клюве мышонка и, пролетая над лесом, выронил свою добычу. В лесу там жил человек, умеющий делать чудеса. И мышонок упал к ногам этого человека. Увидев мышонка, человек поднял его и принес в свою хижину. Много дней прожил мышонок с человеком. Человек кормил его, поил, и мышонок был счастлив. Но однажды, выйдя из хижины, он увидел поблизости большого кота. Юркнув обратно в хижину, мышонок забился в угол и сидел там, дрожа от страха. Заметив это, Человек спросил, «Что с тобой? Почему ты дрожишь?» «Ах, господин мой!» — пропищал мышонок. «Невдалеке от нашей хижины встретил я кота, и теперь умираю от страха!» Человек подумал немного и сказал, «Хорошо, я сделаю так, что ты никогда не будешь бояться кошек. Ложись спать. Утром ты проснешься не мышонком, а кошкой». Как человек обещал, так и сделал. Утром мышонок проснулся кошкой. «Больше тебе нечего бояться кошек. Теперь ты тоже кошка», — сказал человек. Довольная кошка-мышь выбежала из хижины. И только она собралась понежиться на солнце, как вдруг опять увидела кота. Бедняга сразу же забыла, что она уже не мышь, а кошка, и понеслась обратно в хижину. «Что с тобой?» — спросил человек. «Кого-то опять испугалась? Кошке стыдно было признаться, что она по-прежнему боится кота, и она сказала неправду. «Я встретила в лесу собаку. Она погналась за мной, и я еле спаслась от нее». Снова сказал человек. «Ложись спать. Утром ты проснешься собакой, и тогда тебе нечего будет бояться других собак». Так и случилось. Утром кошка проснулась большой собакой и с громким лаем выбежала в лес. У ближнего дерева она опять заметила кота, и кот тоже увидел собаку. Кот подумал, что собака сейчас бросится на него, и приготовился защищаться. Он зафырчал, поднял лапу и громко мяукнул. Услышав мяуканье, собака, не помня себя от ужасов, бежала в хижину. — А на этот раз кто тебя напугал? — спросил человек. Стыдно было собаке признаться, что она испугалась кошки, и собака сказала неправду. — Ах, господин мой! «Невдалеке от нашей хижины я встретила тигра! Я до сих пор не пойму, как мне удалось спастись от его ужасных клыков!» «Ну, тогда я сделаю так, что ты никогда не будешь отныне бояться! Ложись спать! Завтра ты проснешься тигром!» Так и случилось. Утром собака проснулась тигром и решила. «Не пристало мне, царю зверей, ютиться в жалкой хижине человека! Пойду в лес!» «И пусть все звери трепещут перед моей силой и храбростью!» Так подумав, тигр важно направился вглубь леса. И вдруг он увидел кота. И кот тоже увидел тигра. От ужаса шерсть кота поднялась дыбом, спина выгнулась дугой, глаза засверкали. «Теперь я погиб», — подумал кот. «От тигра мне не спастись». «Тигр же!» в груди которого билось трусливое сердце мышонка, при виде горящих глаз кота бросился опрометью убежать в хижину человека. Он влетел в дом, забился в самый дальний угол и лежал там, стуча от страха зубами. Удивился человек. «Почему ты опять дрожишь? Разве в нашем лесу есть зверь сильнее тигра?» «Есть!» — сказал еле слышно тигр. «Кто же это?» — удивился человек. «Это... это...» «Это кот!» Тогда человек понял все и сказал. «Тигр, в груди которого бьется сердце мышонка, слабее кошки. Пусть же тот, у кого сердце мышонка, останется навсегда мышонком». И так сказав, он превратил тигра в жалкую маленькую мышь.